После прибытия на Танаку курс был распущен на каникулы. Трое друзей неделю проторчали на планете, по очереди навестив приятелей там, где жили Млокен Стив и Энтони с Берсом, а потом купили билеты на пассажирский корабль, идущий на товар. Именно там располагалось и единственное в пределах империи представительство Земли. Правда, неофициальное. Товар был еще молодой колонией и имел много свободной территории а также расчетливо слабую службу натурализации, позволявшую приезжим на товар достаточно свободно приобретать собственность и вкладывать деньги, чем и воспользовались земляне. К тому же губернатор товара оказался страстным охотником, но единственный вид охоты, который был ему доступен до появления землян на планете, это охота с глидеров на антилоп. Купив для начала два десятка акров пустоши и осмотревшись пару месяцев, представитель землян Алукен Кан тут же уловил, на чем можно поиметь бескрайнюю благодарность губернатора и предложил ему нечто невиданное. Правда, для этого ему пришлось купить несколько тысяч акров земли в предгорьях и организовать на этих пустошах целый комплекс, напоминающий знаменитые охотничьи выездки русских царей. Русские псовые борзые, охотничьи гепарды, соколы были привезены с земли и выдрессированы под руководством опытных биокорректоров. После первой же охоты губернатор выпал в осадок и буквально сел на иглу, демонстрируя все признаки наркотической зависимости. Результатом этого стало то, что Алукен Соломон Кан тут же превратился в ближайшего друга губернатора, пользующегося его полным доверием. Остальное было делом техники. А когда личный счет губернатора пополнился изрядным весом редких металлов, в обмен на абсолютно, с его точки зрения, пустяковые бумаги, дружеские чувства губернатора к новому приятелю обрели прочность гранита. Тем более, что в конечном итоге испрошенный новым другом губернатора запрос на дополнительные вакансии пошел губернатору только на пользу. Департамент колонизации от имени императора выразил высочайшую благосклонность рвению губернатора, с которым тот приобщает к образованию и культуре, Население пограничных колоний империи. В порту Таварра троих курсантов встретил сам Алукен Соломон Кан. Они сообщили ему о прибытии еще с орбиты. Так что, когда все трое, практически молниеносно закончив с формальностями, покинули простое бревенчатое здание порта, сохранившееся со времен первых поселенцев, то, выйдя на широкую лужайку перед входом, обнаружили там вместительный болерт-скотовоз, Похожий на грубо обтесанный чурбак. Левый нижний капот его был открыт, и из-под него торчала крепкая задница полномочного представителя Земли, обтянутая грубой материей стандартного рабочего комбинезона. Когда они подошли поближе, Энтони усмехнулся и ехидно произнес: Что ж, приятно, когда старые друзья встречают тебя столь добродушным выражением лица. Задница на мгновение замерла. Потом Алукен Соломон Кан с хрустом разогнул позвоночник и повернул к Энтони свое потное лицо. «Фу ты черт, я думал, что вы появитесь не раньше, чем через полчаса. Забыл, что вы у нас теперь крутые флотские парни, и вам пофигу всякие колониальные таможни». Он покачал головой, растянул губы в иронической усмешке и, утерев руки грязноватой тряпкой, протянул мощную длань Энтони. «Приветствую высоких гостей!» Трое друзей с улыбкой переглянулись. Представитель земли основательно пожал протянутые руки и кивнул в сторону Боллерта. «Загружайтесь! Это, конечно, не тот шик, к которому вы привыкли в метрополии, но... чем богаты?» «Шик!» — видел бы он десантный бот. Добродушно пробормотал Млокен Стив. «Да поместье, которое, собственно, и являлось резиденцией представительства земли...» было около 20 минут лету. Этот участок Алукен-Соломон-Кан купил через подставных лиц около года назад. Он располагался в уютной долине между двух горных отрогов, и один из склонов горы, укрытый густым реликтовым лесом, был источен пещерами. Представителю земли оставалось оборудовать пещеры и устроить в гуще леса несколько бревенчатых хижин, и поместье превратилось в уголок земли, в котором земляне, выросшие в столь похожих на эти пещеры кукласах, или в лесной глухомане, очень напоминающей этот лес, чувствовали себя как дома.